Полнота мне не грозит. Настя и Милана сидели на шезлонгах, потягивая свежевыжатый сок и наслаждаясь отдыхом, прекрасной погодой и морем, из которого они совсем недавно вышли, вдоволь накупавшись. «Красота!» — сказала Милана. «Как же здесь хорошо! Жаль только, что отпуск быстро заканчивается. Будь моя воля, осталась бы здесь навсегда. Но, увы». Придется вернуться в пыльный, шумный город, выйти на работу и снова крутиться, как белка в колесе. «Не думай пока об этом, просто наслаждайся отдыхом», — ответил Настя. «Ой, смотри, Настя, какая толстуха!» — почти закричала Милана, показывая пальцем в сторону очень полной женщины в черном купальнике. «Кошмар! Как можно настолько себя не любить, чтобы такие телеса отрастить? Не понимаю». «Как хорошо, что мне полнота не грозит». Но началось. Вздохнула про себя Настя, откинувшись с шезлонги и закрыв глаза. Поддерживать беседу и обсуждать чужую фигуру девушке совсем не хотелось. Анастасия и Милана были одноклассницами и в школьные годы дружили, но потом их пути разошлись. Настя сразу после выпускного уехала в Москву, где поступила в медицинский университет. Девушка всегда хотела быть врачом, как и ее родители. А Милана осталась в родном городе, получила педагогическое образование, но работать по специальности не стала. Обладая природой красивой внешностью, стройной фигурой и высоким ростом, она всегда мечтала стать моделью, но в ее городе такой возможности не было. И Милана отправилась покорять столицу, где ей вскоре улыбнулась удача. В одном модельном агентстве ее заметили и взяли на работу. Больших заработков у девушки не было, но хватало, чтобы снимать комнату, питаться, одеваться и кое-что откладывать на тот случай, если она останется без работы. С Настей они однажды случайно столкнулись в ГУМе и были очень рады друг друга видеть. «Вот тебе и Москва, мегаполис!» — воскликнула Милана. «А мы с тобой взяли и встретились». Школьные подруги выпили по чашечке кофе с круассанами, поболтали и обменялись номерами телефонов, договорившись больше не теряться. Встречаться часто у них не получалось, у каждой было полно своих забот. Настя проходила ординатуру в одной из столичных клиник. Милана участвовала в показах одежды каких-то малоизвестных дизайнеров. надеясь, что ее однажды заметят и предложат выгодный контракт благодаря которому ее карьера стремительно пойдет в гору. Как-то раз Настя позвонила подруге и предложила отправиться на недельку-другую к морю, отдохнуть, позагорать, отвлечься от столичной суеты. И Милана, у которой тоже намечался отпуск в это же время, с радостью согласилась. До того момента, как девушки встретились в аэропорту, чтобы лететь к морю, они не виделись почти три месяца. И Милана сразу же обратила внимание на то, что Настя заметно поправилась. «Ты что, эта подруга вширь растешь?» спросила Милана. «Почему в ширь немного обиделась Настя. «Да, поправилась немного, сама знаю. У меня всегда была склонность к полноте». «Не повезло», сочувственно вздохнула Милана. «Я вот на диетах вообще не сижу, ни в чем себе не отказываю, а вес как заколдованный. Ни грамма лишнего не набираю». Настя ничего не ответила, но подумала про себя, что подруга могла бы быть ипотактичнее. Вовсе не обязательно было указывать на лишний вес. Она и сама знает, что он появился, и непонятно откуда. Вроде бы не объедается, старается диету соблюдать. Но все равно лишние килограммы прилипли к ней и не хотят уходить. Настроение было слегка испорчено, но Анастасия постаралась отогнать подальше невеселые мысли. «Подумаешь», — ляпнула Милана, не подумав. Она всегда такая была. Сначала скажет, потом подумает. А иногда и вообще не думает. Впереди их ждет море, солнце, и не стоит расстраиваться из-за ерунды. А от лишних килограммов она обязательно избавится. С погодой действительно повезло. Сильной жары не было, солнышко припекало вполне ласково, и море было волшебное. Но Анастасия все больше и больше жалела, что предложила Милане отправиться на отдых вместе. Во-первых, подруга то и дело указывала Насте на ее лишний вес. «Может, тебе не стоит надевать этот купальник?» — спросила она у Насти, когда они впервые собирались к морю. «А что не так?» «Он же раздельный. Все твои недостатки подчеркнет. Надень лучше слитный купальник. Он хоть как-то скроет несовершенство фигуры». «Знаешь, Милана, я сама буду решать, что мне надевать. Договорились?» Сразу решила поставить подругу на место Анастасии. «Да ты не обижайся!» Как ни в чем не бывало, улыбнулась Милана. «Просто со стороны-то виднее. Я считаю, что только с идеальной фигурой можно позволить себе носить такой купальник». «Себя имеешь в виду?» спросила Настя, видя, как Милана крутится перед зеркалом в довольно-таки откровенном купальнике. «А почему нет? У меня с фигурой все в полном порядке» ни грамма лишнего веса. Поэтому я могу позволить себе любой самый смелый наряд и купальник тоже. А мне, по-твоему, нужно мешок на себя напялить? Ну, почему мешок? Я этого не говорила. Но вообще, да, недостатки фигуры нужно скрывать, а не выставлять всем на показ. И шорты короткие ты зря надеваешь. У тебя же есть длинный сарафан. Вот он тебе очень подходит, а не эти шорты. Помимо того, что Милана постоянно напоминала Насте о ее лишних килограммах, которые нужно скрывать, она не оставляла без внимания и совершенно незнакомых ей мужчин и женщин, пришедших на пляж. «Какой жердяй! уж! А вон та тетка в розовом купальнике. «Как можно умудриться такую задницу тростить?» То и дело возмущалась Милана. «Послушай, а тебе не кажется, что вот так обсуждать людей за их спиной?» По меньшей мере, некрасиво. Не выдержав, однажды спросила Настя. Некрасиво выглядеть, как свиньи. Нашла, что ответить Милана. Жрать нужно меньше. А тебе не приходило в голову, что не все люди полные из-за того, что много едят? А почему же еще? Разные есть причины. Человек может быть чем-то болен. Нарушение обмена веществ, опять же. Да ерунда все это, махнул рукой Милана. Какие нарушения? Едят как не в себя. Вот и все проблемы. Смотри, как бы у тебя таких проблем не возникло, ответила Настя. Ты о чем? Не поняла Милана. Сама говоришь, что аппетит хороший. Ешь все подряд и не толстеешь. Со временем все может измениться. Ну уж нет, рассмеялась Милана. Мне точно полнота не грозит. Повезло с Конституцией. Не представляю себя толстой. Анастасия еле дождалась окончания этого отпуска, твердо решив, что больше не то, что никуда с Миланой не поедет, но и вообще прекратит с ней всяческое общение. И, вернувшись в Москву, Настя, без сожаления, заблокировала номер подруги. Прошло 10 лет. Врач-эндокринолог Анастасия Романова вот уже несколько лет принимала пациентов в одной из самых лучших столичных клиник. Однажды к ней на прием пришла очень полная женщина, которая выглядела гораздо старше своего возраста. Ее лицо показалось Насте знакомым. Наверное, эта женщина уже была у нее на приеме от того и знакома. «Здравствуйте», — поприветствовала Анастасия пациентку. «Садитесь, пожалуйста. Как вас зовут?» «Милана», — ответила женщина и, внимательно посмотрев на врача, воскликнула. «Настя, это ты?» «Милана?» Анастасия не верила своим глазам. Бывшую подругу было не узнать. Если бы недостаточно редкое имя, наверное, не узнала бы. «Ну да», — усмехнулась Милана. «Что, сильно изменилась, да?» «Не знала я, что ты тут работаешь. Фамилия другая. Замуж вышла?» «Вышла. Еще семь лет назад. А дети есть?» «Да, погодки у меня. Сын и дочка». Двое детей такая фигура. Милана с завистью посмотрела на точеную фигурку Анастасии. А меня вот разнесло после родов, сама видишь. И похудеть никак не могу. Уже что только не делала, какие только диеты не перепробовала. На гречке сидела, на кефире. Муж условия поставил. Или худею, или он со мной разведется. Говорит, что не хочет жить с такой баржей. Ты мне поможешь, Настя? «Не хочу потерять мужа и быть такой, как сейчас тоже не хочу». Милана со слезами и надеждой посмотрела на бывшую подругу, а Анастасия думала про себя, что как, однако, интересно устроена жизнь. Когда-то Милана откровенно насмехалась над людьми с лишним весом и чилась своей стройности, а вот теперь сама не может избавиться от чрезмерной полноты. Но вслух Анастасии, разумеется, говорить этого не стала. Ведь она была прекрасным врачом, знающим свое дело, да и человеком хорошим. А Милану теперь ей было по-человечески жаль. — Конечно, помогу, — ответила Настя.